А дальше здравствуй, Харанское Нагорье, здравствуй, Кунг-Харн, какие-то жалкие полторы тысячи километров по прямой. Вот что, думай, где мы сможем подработать, овса, походу, на весь путь не хватит. Лихан понятливо кивнул. К рывку через безлюдную местность мы подготовились по мере сил. В расположенных вдоль тракта деревнях набрали масло, черноголовые по-прежнему охотно платили за защиту, стоило им чуть-чуть помочь.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 И списал все на особую подготовку армейских спецов. Тем более, что береговой тракт свернул в горы, и местность окончательно перестала напоминать Ингернику. У нас так не строят. Даже в Суэссоне. Впрочем, там дороги не строят вообще. Сариотцы не удосужились выбить в головокружительной высоты склонах карнизы шириной хотя бы в две телеги. Поэтому в самых узких местах грузовики цеплялись за каменные стенки бортами. Страховочные заграждения изначально присутствовавшие в конструкции, за прошедшие с момента строительства годы разобрали, пустив на ремонт основной части дорожного полотна. Наползающие на тракт осыпи и свежие завалы приходилось носить проклятиями. А вырываясь на простор, дорога начинала выписывать такие кренделя, какие одолеть под силу было не всякой телеги. Было место, где разворачиваться пришлось в три приема. Это нам еще повезло, что император закрыл тракты,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 Предгорья быстро кончились, нас приняли свои объятия влажная жара и тяжелый запах болот. Не густые джунгли, которыми, как говорят, знаменит Дальний Юг, а бескрайнее море изумрудной травы и шуршащего тростника, словно тарелка с заплесневевшим соусом. Тут и там, как хвостики диковинных пряностей, на топио возвышались исполинские деревья с незнакомой мне листвой, пространство вокруг которых было утыкано островами их мертвых сородичей.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 И благодушие это не добавляло. На случай, если нежити окажутся способными вылезать из воды, Браймер укрепил защиту на грузовиках. Но первым поражающим фактором оказались не чудовища. Кот Белого заблажил. Он начал мяукать громким, противным голосом. И не останавливался ни на минуту, игнорируя почесывание Лихана и сдержанные матюги Ридзера. Очень скоро стало ясно, что убийство состоится.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 Обычно такие масштабные катаклизмы вызывают неразумное применение магии, например, как в Белом Халаке или в том же Финкауне. Хотелось бы знать, чем таким отличились цариотцы? Спросить, что ли, у Белого? На следующем привале я подсел к подозрительно щурящемуся Лихану и кивнул на полузатопленные руины. Что здесь случилось? Не похоже, чтобы здание погрузилось в болото само. Грунт довольно плотный. Да и не стали бы строить нечто шикарное в самом гадюшнике. Белый нахмурился, словно бы устремляя взгляд в прошлое, и начал издалека. «Тут находилась страна под названием Гартрала. Э, к сожалению, она первой оказалась на пути экспансии из Ориота на север». Или Хан замолчал, словно намеревался этим объяснением и ограничиться, наивный. «Я поднял свой складной стульчик».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 которым у вас любят оценивать хронологию. Тогда этот континент занимало несколько государств, а территория империи ограничивалась равниной Ори. Патриархи-гартралы хотели построить общество всеобщего благоденствия, не основанное на постоянном ограблении соседей. Для того времени революционная идея.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 что дух волшебника будет защищать окрестные земли от зла». И после долгой паузы, когда тишина уже стала казаться естественной, добавил. «Пастыри делали то же самое с живыми людьми, многократно ускоряя рост растений. Но природа не признавала извращенный ритуал, защиты палачи не получили». Я по Новому взгляну на высохшие подобие древесных гигантов. Сколько же мы видели таких погребальных деревьев? Точно не сотню и не две. Семь тысяч тали были убиты, когда империя вошла в Гартралу. Белый, словно бы услышал мой мысленный вопрос, «М, м, не то. Чтобы люди редко убивали друг друга, они этим постоянно занимаются с немалым увлечением и фантазией. Но нас никогда не становилось так много, чтобы массовые убийства становились жизненно необходимыми. Нежити справляются с такими вещами лучше и качественней. Какой смысл опустошать страну, чтобы вскоре отвоевать ее заново, уже у потусторонних тварей? При минимуме ловкости на самых строптивых подданных можно неплохо заработать. В конце концов, даже краухарцы платят налоги. А нафига? Попытался я выразить свое негодование словами.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 Убедившись, что свечи, зеркальца и медные шарики заняли свои места, я активировал проклятие короткой звучной формулы и кувырком ушел в сторону. Штук двадцать древнего вида фолиантов одновременно материализовались в воздухе и разом грохнулись вниз. Шутка Люмьена, чтоб ему икалось. Сама по себе бриллиантовая руна полезная вещь, но как отменить ее без такой клоунады еще никто не придумал. Э, что?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 Лихан подгреб сбоку и потянул на себя аккуратный томик в нежно-розовом переплете. Я нахмурился. «Кто встанет между черным и его имуществом, тот долго не живет». Глаза Лихана подозрительно блестели. «Пожалуйста, я очень вас прошу, подарите мне одну, только одну, вот эту книжку». Меня одолел приступ великодушия.